Глава седьмая. Призрачная надежда. С потерей слипера жизнь ведущих специалистов призрака изменилась. Им теперь надо было не только перестраивать работу подразделений, менять планы и разрабатывать новые, но и заниматься поиском крота, который, очевидно, издал американским спецслужбам самого засекреченного агента призрака. Криптозащита системы вижн-связи через очки дополненной реальности позволяла не опасаться подслушки и видеонаблюдения. Поэтому в оперативной работе часто использовали удаленный доступ, видя в очках друг друга так, словно абоненты находились в пределах прямой видимости. Но Севков предпочитал личные встречи, и руководители подразделений приезжали на рандеву, в клуб на Варсановьевке, используя тоннель. Поэтому даже в разгар тревожной суеты домик клуба казался тихим и сонным, будто внутри него ничего особенного не происходило. Во вторник, 14 сентября, к Севкову пришли двое. Командир группы информационного обеспечения Хващев и начальник П. По Разведки, полковник Ланин. Хващев был моложе Ланина, но выглядели оба одинаково молодо, примерно как выпускники юридического факультета МГУ, сыночки богатеньких родителей, не жалеющих денег на расходы детишек. Севков принял их в своем суперкосмическом кабинете. По его лицу невозможно было понять, в каком он настроении, но... Судя по тому, что кофе полковник не предложил, ждать одобрения за проделанную работу приглашенным не приходилось. «Кто первый?» — поднял руководитель призрака глаза на гостей, оценивая их прикид. Сентябрь нынче выдался аномально жарким и наряду с этим безветренным, поэтому серьезные по доставшемуся каждому ролям специалисты Позволили себе летние костюмы в соответствии с молодежной модой фишбоун. Цветастые рубашки апаш и полотняные штаны без складок. Белые у Хващева, темно-серые у Ланина. Гости переглянулись. — Разведка всегда идет впереди, — пошутил Хващев. — Вслед за айтишниками, — ответил Ланин бесстрастно. Волосы у него были темные, густые и стояли с щеткой. А одна прядка выделялась цветом. Так что нельзя было с уверенностью сказать, посидел ли этот молодой еще человек или покрасил чуб. Севков кивнул ему. Без предисловий, Валерий Леонидович. Только то, чего я еще не знаю. «Слушаюсь, товарищ полковник», — подтянулся Ланин. «Тело Даманского доставлено в лабораторию... Форт Нахтигаль, на территории Германии. Там у американцев центр по разработке биологического оружия. Это пока все, что нам известно о погибшем. Они смогут распотрошить его каким-то образом и получить секретные данные о нашей работе? Вряд ли. Мозг Слипера умер еще в Польше, и большая часть информации потеряна. Мне нужны точные данные. Это не ко мне. По вопросам функционирования мозга лучше обратиться к коллеге Курчинскому. Что еще? Стали известны параметры псигенератора, с помощью которого американцы смогли нейтрализовать Даманского. Создан в центре Лос-Аламос, испытан в Ливии и Афганистане. Американцы нас опередили, хотя слиперы у них пока слабенькие, ничета нашим. Кстати, испытывали они этот генератор и в Беларуси в 2020 году на выборах президента. Вадька накануне выборов едва не попал под влияние спецпрограммы, предполагавшей конфликт с Россией. Мы вовремя его подкорректировали. Не отвлекайтесь на пустые оценки. Аналитики готовят план захвата образца прибора. Через пару дней он будет готов и протестирован в ходе компьютерной игры. После чего можно будет посылать группу в Лос-Аламос. Ланин положил на консоль перед Севковым черный цилиндрик флешки. «Здесь все добытые сведения об аппарате. И что нового по кроту?» «И этот вопрос не ко мне, а к товарищу Дубинину. Насколько мне удалось проанализировать работу моего подразделения?» «Крот не у нас». «Уверены?» «А в каком, по-вашему?» Ланин сделал квадратное лицо. «Никаких подозрений у меня нет». «Хорошо. А у вас?» — Севков глянул на Хвощева. Начальник информационного блока смутился. «По кроту? Ничего. Стопроцентной гарантии, что он не в нашей команде, дать не могу. Зато у нас хорошие новости. Широкий социальный мониторинг нейросетью ФСБ принес плоды. Мы даже не ожидали, что получим ответ так скоро». Рекрутеры обнаружили следы слипера. Детали. Его нашли случайно, хотя мы уже знаем, что случайностей в жизни не бывает. Проявляются в форме случая скрытые от нас закономерности. В городке Южа, Ивановской губернии и его окрестностях произошли подряд три события: на первый взгляд, незначительные и мелкие, но укладывающиеся в определенный вектор. 8 сентября. Перед толпой свидетелей, в основном детей в возрасте 12-13 лет, хотя там были и взрослые, хулиганы Задира из 5 А класса первой южской школы, Лева Шмалько, сыночек майор полиции Шмалько, внезапно попросил прощения у пацана по имени Денис, которого до этого третировал по-черному. Не взлюбил он паренька почему-то. 11 сентября на компанию из четырех сборщиков клюквы в окрестностях болота у Южи наехала команда гопников, возглавляемая известным в полицейских кругах Ахметом Териевым, находящимся в розыске. Но случилось чудо: Ахмед вдруг напал на своих же поддельников, начал стрелять из пистолета, а вечером того же дня сдался властям, где и рассказал о случившемся. Засос? — прищурился Ланин. — Погоди, Валера. А 12 сентября примерно такой же случай произошел на соревнованиях внедорожников «Южская топь». Мужик, имеющий уже два привода в полицию по статье «Семейное насилие», держащий в страхе жену-красавицу и двух детей в возрасте 4 лет и пяти, неожиданно извинился за свое поведение и повел себя странно. — За ним следили? — не понял Ланин. Нет. Но, во-первых, свидетелем двух последних инцидентов был майор полиции Константин Кузьмин. А участником всех трех – Нестор Безоружный, нотариус нотариальной конторы Величка. Под этим названием она и зарегистрирована в Юже. Вывод? С 90-процентной вероятностью – это скрытый слипер. Мне нужна стопроцентная уверенность. Предлагаю послать в южу группу Яна Валетова, вернувшуюся из Украины. Он профи и быстро разберется. А вместе с ним надо бы отправить и нашу красавицу Жанну. Она даст объективную оценку. Севков побарабанил пальцами по консоли. «Даю на разработку объекта два дня. Валерий Леонидович, подключайте разведчиков Валетова». Я поговорю с Меловидовой лично. Не хотелось бы отвлекать ее от основного задания, но если появился шанс включить в нашу структуру независимого слипера, надо его использовать. Работайте, товарищи. Теперь по плану. Совещание длилось еще час, после чего и Ланин, и Хващев отправились в свои офисы, чтобы в спешном порядке начать выполнение нового задания. Хващев напросился на рандеву с командиром «Призрака» уже к вечеру следующего дня. Севков был занят работой с начальником службы собственной безопасности, предложившим разработать ложную операцию за рубежом с целью обнаружения шпиона, но все же счел возможным принять айтишника, проявлявшего инициативу и недюжинные аналитические способности. «Давайте отложим обсуждение операции до утра» предложил Владлен Тимофеевич Дубинину, о том, что задумана она абсолютно серьезно, а на деле послужит лишь прикрытием операции разоблачения корота, будем знать только мы. И Игорь Михайлович кивнул, соглашаясь. Идея была в том, чтобы о проведении зарубежной операции узнали начальники всех подразделений «Призрака», И если кто-то из них работал на иностранную разведку, то непременно должен был сообщить об этом хозяевам. Дальнейшее зависело от ловкости агентов службы собственной безопасности и техники, какой они владели. Вычислительные способности используемой ФСБ нейросети соцконтроля были такими совершенными на сегодняшний день, что позволяли вычислить любые отклонения в поведении людей поэтому определение крота не должно было занять много времени. Дубинин ушел, а через четверть часа в кабинет Севкова торопливо вошел Хващев, на лице которого было написано желание сделать начальнику сюрприз. Владлен Тимофеевич оценил его мину. «Выиграли в лото, полковник, или нашли кошелек с долларами?» Хващев рассмеялся, по-прежнему щеголяя в молодежном наряде, нередко сбивающим с толку его собеседников. «Кошелек не нашел, а мой пуст, как с ума нищего. Тратите деньги на карточные игры? Я слабый игрок, в отличие от моих приятелей-преферансистов Вовы Баканова и Саши Каширина. Но с ними лучше не играть, обчистят любого». «Кто это?» Учились вместе в Литинституте. Вы же знаете, я начинал карьеру как поэт, а стал в итоге айтишником. Кстати, есть анекдот в тему. Если куху приложить пустой кошелек, можно услышать, как в нем шуршит правительство России. Севков улыбнулся. Этому изречению лет десять. Докладывайте, что у вас. Пришел материал предполагаемым предполагаемом Слипере. Это некто Нестор Безоружный, нотариус. «Не повторяйтесь, вы уже говорили. Где он работает?» «Кстати, интересная фамилия. Кто он по национальности?» «На три четверти русский, на четверть белорус. Нестор закончил институт легкой промышленности. Был женат. Сейчас живет один, детей нет. Высок. Рост 185. Спортивного телосложения. Мастер спорта по бегу. Начинал заниматься самбо, но особых успехов не достиг. Некомбатант. Судя по отзывам коллег на работе и бывших одноклассников и сокурсников, любит читать философские и эзотерические книги. Спорить не любит. Готов на компромиссы. Каких-то сверхспособностей до сих пор не проявлял. Довольствуется зарплатой. Квартира однокомнатная, средних параметров. Дачи нет. Ездит на машине эконом-класса Renault Аркана, что, кстати, тоже говорит об отсутствии у него сверхзапросов. И при этом он слипер. В том-то и дело, что его поведение и образ жизни, скорее всего, камуфляж. Он просто не хочет раскрывать свои возможности. Но, тем не менее, раскрыл. То ли почуял свою силу, то ли счел, что никто ничего не поймет. Думаете, он обладает всем С-комплексом? «Если он и в самом деле Слипер, то должен уметь и выходить из себя, и внедряться в чужие мозги, считывать инфу, а главное — решать нужные нам задачи. К примеру, в Киеве снова зашебуршились неонацистская школота во главе с министром МВД. Надо срочно принимать меры, посылать человека, а наши оба оставшихся Слипера заняты». «Меня не надо агитировать». Да и работаем мы только по решению Совета КЗО. Ну а если этот ваш безоружный ничего не умеет, кроме как устраивать засосы и подвалы? Научим. Энергетика у слиперов чрезвычайно высока. Они умеют не только убивать, но и лечить, и скачивать память, и мгновенно обучаться. В общем, проблемы есть, однако они решаемы. Все равно другого пути у нас нет. Я выезжаю в Южу сегодня же. Группа Валетова уже там, обживается. «Амиловидова?» «Здрасте!» — удивленно сказал Хващев. «Вы же лично обещали с ней обсудить задание?» Севков озабоченно потер лоб. Закрутился. Начальник призрака дотянулся до селектора. «Виктор, вызови А2!» «Срочно!» «Слушаюсь!» — отозвался секретарь. «Тогда я помчался собираться?» — встал Хващев. «Так и поедете?» «Как?» — не понял полковник. «В этом попугайском прикиде». «А, не нравится?» «Если не нравится, переоденусь в более спокойный костюмчик. Хотя и этот удобен. Прекрасно дезориентирует окружающих. В нем я выгляжу пацаном-лузером без мозгов. Умные наблюдатели просекут все равно». «Давно таких не встречал», — ухмыльнулся Хващев. «Это вообще...» Проблема умных людей. Они думают, что другие тоже думают. А на сопляков, обвешанных гаджетами, уже никто и не обращает внимания. «Идите, полковник, и смотрите в оба». Хващев исчез. Жанна Меловидова в реестре «Призрака», известная под псевдо А2, явилась к начальнику через полтора часа. Отпросилась с работы, как она сказала. Это была эффектная, красивая, молодая, ей исполнилось 38 лет, женщина, носившая в жаркое время года топы без лифчика по причине не требующей поддержки высокой груди и цветастые короткие юбочки, либо сарафаны, как сейчас, в стиле Бохо с танкетками Хлои. Фигура у Жанны была отменная, разве что чуть излишне мускулистая, по мнению Сивкова. Тонкая талия, крепкие икры, лицо греческой богини, мальчишеская прическа. При необходимости она надевала парик. И смотреть на эту уверенную в себе спортсменку, комсомолку, студентку и красавицу было невыносимо приятно. Севков предложил гостье холодные минералки. «Благодарю, товарищ полковник», — ответила она низким грудным голосом. «Мне не жарко». Севков усадил женщину, сел напротив, стараясь не смотреть на ее грудь. Как продвигаются дела с нашим премьером? Подготовка к встрече заканчивается. Он собирается навестить больницу в коммунарке, созданную еще в двадцатом году для лечения коронавирусных больных. И я уже там работаю на приеме. Мимо не пройдет. На когда назначено посещение? На 21 сентября. Нужно проделать еще одну работу. До двадцать первого. Жанна приподняла бровь, словно птица крылом шевельнула. Если это не помешает, необходимо срочно съездить в городок Южу в Ивановской губернии и оценить одного человечка. Гостья качнула головой. Для этого есть специально обученные люди. Это особый случай. Мне нельзя надолго покидать Москву. Иначе у медперсонала коммунарки могут появиться подозрения. Максимум на один день. Сегодня туда, завтра вечером обратно. Не понимаю причин спешки. В юже обнаружен слипер. Глаза Жанны на миг посветлели. Даже так? Гарантия не стопроцентная. Но дело чрезвычайно важное. После потери Даманского мы сильно просели кто он? Этот подозреваемый? Молодой парень, 28 лет. Нестор безоружный, работает нотариусом в частной конторе. Севков побегал пальцами по клавиатуре консоли, и перед гостьей выросла фигура молодого человека с приятным скуластым славянским лицом. «Симпатичный», — задумчиво проговорила Жанна. «Боец? Мастер спорта по бегу. стайер. Но, к сожалению...» Не боец. Судя по отзывам, обладает характером интроверта. Не любит экстрима, не любит доводить ситуацию до конфликта. Хотя, возможно, это его маска. Засветился он, прямо скажем, в очень даже неординарных ситуациях, требующих активного пси-вмешательства. Расскажите. Севков подал гости флешку. Здесь все о нем и его семье. Если согласишься, я поеду. Тогда тебе придется придумать историю, чтобы случайно познакомиться, причем желательно типа спасти его от серьезной опасности. Тогда он легче пойдет на контакт. Хорошо, разберусь. Кто будет сопровождать Группа Валетова? Она уже в юже. Жанна непринужденно встала под откровенным взглядом Сивкова, не стесняясь оголенных на миг бедер, Перекинула через плечико ремешок красной сумочки Диана и вышла. А он внезапно обнаружил, что сердце работает с повышенной частотой. Севков был давно неравнодушен к Слиперше и даже в свое время пытался сблизиться с ней, но она решительно сказала «нет», и больше эту тему оба не поднимали. «Ни пуха, ни пера», — пожелал он ей.